Глава 5. Сант мерил шагами свой кабинет. Казалось бы, что может пойти не так? Ответ — все. Они отлично просчитали время приема, настроение зануда Масаёши, который любит только толковых работников. Под конец тестов старик банально устанет и начнет ворчать. Кандидаты могут быть вовсе неплохи, Но смотрителям принципиально, чтобы их команда пополнилась именно пареньком по имени Джира, худощавым, молчаливым и не привлекающим лишнего внимания. Только Санд, Орда и Йонри прекрасно знают, насколько он способный. К тому же, когда приходит новый член в уже сработавшуюся команду, надо прекрасно понимать, что ему нужно время, время проявить себя. «Я поговорил с комиссией», сказал Йонри, который вошел в кабинет несколькими минутами раньше. «Они проведут завтра еще одно тестирование. Придется уломать Масаёши, чтобы согласился прослушать айтару. Джира, поправил Санд. «Лучше так его называть, чтобы случайно не проговориться». Йонри кивнул. Друг был совершенно прав. Каждый из них не мог найти ответа, что произошло почему тот в спешке покинул Шиихон. Толком даже не объяснил, только намекнул, что это семейные разборки. Семейные? Это у Где бы он уже успел обзавестись семьей? Йонри опустился на стул, задумчиво провел белыми пальцами по письменным принадлежностям. Санд писал отчет, но прервался на полу Канзи. Вон как мельтешит, не в состоянии успокоиться. «Сядь, мы найдем выход!» Санд посмотрел в окно, где чернела ночь. Интуиция подсказывала, что все как-то решится, но пока что это все было только пустыми словами. «Легко тебе говорить», — проворчал он и сел напротив Йонри. Одним движением убрал бумагу и письменные принадлежности. Закончит через пару часов, когда сумеет поставить на место мозги. «Где Орда?» «Канцелярии ответил Йонри, легко поднявшись, чтобы налить чаю. Уже давно остывшего и горького, но в летнюю ночь это не так уж и плохо. Это зимой, когда завывают ветра, а снег белеет на земле, лучше пить почти кипяток, отгораживаясь от жуткого климата. Орда пришел через 20 минут. Выражение лица лучше не подходить. К этому времени Сант уже немного выдохнул, и сумел усмирить взбесившиеся эмоции. «Кажется, скоро придется просить у Йонри путы замораживающих канзи, чтобы вовремя цеплять эту уздечку на мысли и чувства. Говорят, отлично помогает сдерживаться». «Не надо на меня так смотреть», — заявил Лорда. «Я даже ни с кем не подрался, только случайно оказался свидетелем одного разговора». Санта и Йонри быстро переглянулись. Орда плюхнулся между ними и сделал знак, чтобы оба склонились ниже. «Помните приезд Ичиго Шенгая?» Санд кивнул, Йонри чуть прищурил глаза. «Сложно забыть, это было сделано по всем правилам, пусть и без особого пафоса». «Больше мы об этом не слышали», — продолжил Орда. «Можно было подумать, прошло мимо, никогда император не был обязан докладывать двору, «Что там делает наследник клана?» «Но тут...» Он умолк. Пауза показалась куда дольше, чем хотелось бы. Санту хотелось заерзать на стуле, как нетерпеливому мальчишке, которому пообещали подарить новый лук. «Возвращаясь из канцелярии, — тихо сказал Орда, — я встретился с краснолунными». Янри подавился своим мерзким чаем. Сант порадовался, что сидит. Шимата – это плохо. Эти вылезают в люди, когда что-то затевается. Служители Красной Луны или в обиходе Краснолунные – отдельное императорское подразделение, которое практически все время проводит в подземных лабораториях. Смотрители с ними практически не пересекаются, за что можно поблагодарить всех богов и цуми вместе взятых. Насколько было известно Санту, в Краснолунные могли попасть совершенно отбитые мрази, которые считали людей только сырьем для экспериментов. При этом Сант знал лишь кое-какие крохи. Ксакарана никогда не оставляли идею увеличить свою силу и продлить срок жизни бесконечная реку, чтоб ее недостаточно быть просто императором Тайоганори держав подчинение кланы и малые народы. Все они стремились стать богами на земле, чтобы не уступать мифическим Кадайно. Хотя теперь-то он прекрасно знал, что никаким не мифическим. «И что?» — напряженно спросил Йонри. «Они увлеченно обсуждали свой новый образец, новый, живучий, молодой. Я бы, пожалуй, не задерживался возле них, но внезапно проскользнула. Для того, кто почти умер, он дает потрясающие показатели. Все дело в Хэбби-факторе. Интересно, есть ли такой у его сестры? Молчание вышло каким-то поломанным. Вроде бы ничего точного, только вот Хэби – это наверняка связано с Шингаями. Новый образец, а еще тот, что почти умер. Не о литаргии клана ли идет речь? Мы ничего не слышали о том, чтобы Ичига Шингай покинул дворец. Значит, он до сих пор здесь. Нужно проверить, — нахмурился Сант. Он понимал, что все это глупая формальность, но тогда можно будет говорить о чем-то. Боги, о чем? Сестра — это Аска, — продолжил Лорда. Я даже не сомневаюсь. Она завтра должна присутствовать на Бале Лотосов. Ксакаран что-то задумал. «Как же это в стиле Аски, соваться в пасть Цуми пробормотал Йонри. «Она слеплена из такого теста», – мрачно заметил Санд. «Значит, мы должны быть готовы. Если отправили в лаборатории Ичига, то, скорее всего, Аску тоже». «Аска», – Орда тяжело выдохнул, – «и не предупредить пока никак. А кроме нас у нее тут знакомых нет». «Будем действовать по обстоятельствам», — подвел итог Сант. «Не стоит паниковать, пока ничего не произошло». Йонре фыркнул, намекая на состояние Санта еще полчаса назад. Ответить не получилось, потому что в дверь тихо постучали. «Да», — крикнул он. Тихий скрип, немного испуганное лицо мальчика-слуги. «Господин, там к вам пришли. Человек в черном и зверушка». «Говорят, что вы знаете про их визит. Что мне сказать?» Все трое переглянулись. Нет, у мелкого Ару порой проблемы с формулировками, но сейчас, кажется, он переплюнул самого себя. «Человек и зверушка», — осторожно уточнил Йонри. Ару бодро закивал. «Так звать или говорить, что не примете?» Санд встал, сделал друзьям знак следовать за ним. Кажется, вечер предстоял быть томным, даже не глядя на то, что это почти ночь. Ару выскользнул ко входу. На улице и правда стояли двое. Один худощавый молодой человек с лицом скрытым капюшоном. Второй — Хэби. Натуральный Хэби, который лениво наблюдал за вышедшими иванами. Глаза у него только какие-то... Обычно эти звери смотрят иначе а в его взгляде нечто странное, будто глядит с какой-то иронией. Странно. «Я пойду?» — пискнул Ару. Сант взмахом руки отпустил его, и в следующий миг пятки слуги застучали по деревянному полу. Гости ему явно не понравились. «Кто вы? Чему обязаны?» — глухо спросил Орда, не отводя взгляда от незнакомца. Человек ничего не ответил. Просто сделал несколько шагов вперед, сокращая между ними расстояние, а потом стянул капюшон. Санта сдержал выдох, рвавшийся с губ. Эйтаро, то есть внешность помощника каллиграфа Джиро. Смог, пробился. Дело нескольких секунд, спуститься по ступенькам, ухватить его за широкий рукав и потащить за собой. Услышать вопросительное рычание Хэбби посмотреть на него и усмехнуться. «Ты тоже не спи! Заходи, нальем молока!» Теперь на морде зверя отразилось такое искреннее изумление, что невозможно было не рассмеяться. Орда и Йонри недолго раздумывали, хоть и не встречались с Сайтаро под личиной помощника-каллиграфа. Зато стоило только оказаться в кабинете, как тут же все трое накинули полог непроницаемости и усилили его артефактами, гасящими любые попытки подслушать. Черная реку окутала Эйтаро, вернув ему родной облик. «Так лучше», — проворчал лорда, — «а то я уже решил, что тут шпионы, ждать можно чего угодно». «Простите, что накрылся первоначальный план», — сказала Эйтаро. — «было дело неотлагаемой важности». Последующие 10 минут пришлось рассказывать, что произошло в племени. Все вананы выслушали молча, понимая, что Шичиро, единственный с кем Эйтаро действительно дружил, поэтому не мог оставить в беде. Значит, теперь шаманы ночи на стороне Аски? Спросил Сан. Нельзя говорить про всех, но Шичиро вождь, поэтому его будут слушать. Да и племя понимает, что им лучше дружить с кланом чем враждовать». «Логично», — кивнул Йонри. «Какие планы дальше?» Итару присел на подоконник, совершенно наплевав на этикет. «Впрочем, среди своих тот никому не нужен». «Снова попасть на старое место», — хмыкнул он, Попытаюсь убодать Масаёши прослушать меня отдельно». Сан сложил руки на груди, нахмурился. «Сам не справишься, тебе нужна будет помощь, «Сделаем так, я начну его прессовать с самого утра. Вечером бал Лотосов, он же любит такие мероприятия, поэтому постарается как можно быстрее отделаться от меня. Если ты перехватишь его, то есть шанс добиться цели». И Дара помолчал, обдумывая услышанное. «Звучит хорошо». «Как ты сюда проник?» — запоздало поинтересовался Орда. Тот только фыркнул. «Неужели ты думаешь, что я забуду место, где столько лет работал?» «Он имеет в виду, как проник незамеченным», — мягко уточнил Йонри, едва сдерживая улыбку. «Видеть язвительного Эйтару в этом кабинете было спокойно и невероятно радостно, как в старые добрые времена, когда не нужно было делать вид, что сокол императора мертв». «Моя Рёку дает возможность отвести глаза практически всем», — ответил он. Поэтому главное было не идти прямо на охранников. Ну, а внешность Джира была на всякий случай. Вдруг кто-то все же сумеет разглядеть меня под масками из реку. Эйтаро ухватил стоявшую на столе пиалку, но там, кроме листьев, на дне уже ничего не было. То есть несчастному путнику даже не достанется капельки чая, вздохнул он. За что мне все это? Санд фыркнул. «Не поясничай, для тебя найдется что-то покрепче чая». «И попитательнее», — хмыкнул Орда, в то время как Йонри задумчиво смотрел на Хэби. Кажется, он раньше всех начал уделять внимание зверю. «Итаро, понимаю, что после всего вопрос покажется странным и даже неуместным, но почему ты появился с Хэби? Имеешь что-то против этих прекрасных созданий?» Невинно поинтересовался Эйтаро, глядя на товарища. После этого Орда и Санд тоже перевели взгляд на устроившегося под окном Хэйби, который явно не испытывал ни капли стеснительности. «Он странный», — честно сказал Йонри. «Вроде бы с виду и Хэйби, но мне кажется, что здесь что-то не так». Эйтаро улыбнулся. «Пока не накормите нас, это будет маленьким секретом.